Высокий Шимон, который когда-то расписывал шарфы и издавал нафис гармонии заумные вопли, работает на дому. У него чисто, чистая краска, чистые кисти, и Маяковский его теперь уважает за аккуратность в работе. Маяковский правильно делал, что рисовал окна роста. Окна роста правильно существовали и кончились тогда, когда опять появились магазины. Тогда Маяковский приехал в Питер и сердился И смеялся, что в питерской росте в окно вмерзли старые рисунки Владимира Лебедева с подписью «Флита». Они вмерзли и извещали улицу о том, что уже изменилось. И Маяковский удивлялся, как можно было не переменить плакатов. Но шел еще 20-й и 21-й год. Маяковский работал на революцию. Ему нужна была дорога вперед, и каждый шаг, который он делал, был дорог. Роста это тяжёлая работа. Так как я был без денег, то Володя хотел мне помочь и тоже предложил красить. Но я запутался в бесчисленных горшках с красками, которые стояли прямо на плакатах, перевернул горшок и не помню, во что превратили пятно, как его тематически оформили. Рядом с ухоревком много двускатных палаток, пар от человеческого дыхания на морозе. Часы на столбе подгоняют работу. Знаменитый физик Араго писал биографию создателя основ небесной механики Кеплера. Кеплер был спокоен, самоуверен. Он говорил, что если Вселенная ждала столько тысячелетий человека, который ее поймет, то этот человек может подождать несколько десятков лет, пока месть его поймут. Кеплеру приходилось говорить Араго, продавать свои работы прямо к книгопродавцу. Ему почти не хватало времени быть гениальным. Тем не менее, законы небесной механики установлены, и разве мы знаем, должен ли быть счастливым гений? Единственное, что можно сказать, что мы хотели бы, чтобы гений был счастлив. В первом томе Капитала Маркс пишет: Алмазы редко встречаются в земной коре, И их отыскивание стоит поэтому в среднем большого рабочего времени. Следовательно, в небольшом объеме они представляют много труда. Якоб сомневается, что золото оплачивалось когда-нибудь по его полной стоимости. С еще большим правом это можно сказать об алмазах. В картинах мы платим за неудачи. Картина Рубенса или Рембрандта Той дорого не потому, что я долго писали, а потому, что её оплачивают за неудачу многих. Общая работа выражается в едином человеке, и его пытаются обычно посмертно поблагодарить за удачу человечества. Но после смерти можно ждать и десятилетия. Маяковский много думал об этом. Прочтите разговор с сыном инспектором, там прямо говорится о промывке руды. Но Маяковскому платили только за количество жили трудно. Он проработал всю жизнь, отлачиваемый по часам. Вот это количество строк, эти стихи, размеренные по шагам, они были трудны. Маяковский после революции полюбил мир. Полюбил с того дня и часа, когда сказал в феврале: "Наша земля, воздух наш, наши звёзды алмазные копи". И мы никогда, никогда никому, никому не позволим землю нашу ядрами рвать, воздух наш раздирать остриями отточенных копий. Блок был не прав, когда он прикол Маяковского после мистерии буф, что там счастье это булка. Это наша булка. Он стал к миру ласков. Ити ещё в своей трагедии говорил он, что, может быть, вещи надо любить. Когда-то Василий Розанов, говоря о том, что Кулачок-извозчик называет лошадей своими зелёненькими, радовался этому и говорил, что ничего не сделает социализм с этой любовью к своей зелёненькой, особенно влюблённо названной лошади. А Маяковский любил воздух и дрова. У него без всякой программы слово наша стало таким же ласковым, как слово моё.